Глава девятнадцатая Керан обратно гнал Фина как мог, но всё равно сократить три дня пути получилось лишь до двух с половиной. Не к вечеру у городских ворот нужных оказался, а в середине дня. Подлетел к охотничьему домику, спрыгнул и замер, услышав родной голос. Ругается. А губы почему-то расползаются в улыбке. Странно, всего лишь человечка ж. «Хорошее, красивое, доброе, но...» Правда, Кер не только про кристалл у своих выпытал, но и про Фейри расспросил. Его, как пришедшего с важной новостью, в деревню не пустили, но совет возле леса собрали. Потому как найденный камень мог принадлежать только эльфам, и значит, был у них украден. А настолько ценными вещами, как переговорные кристаллы, не разбрасываются. Хорошо, что среди отверженных встречаются преданные своему роду, и таких оказывается много. Живут вроде как в мире людей, а служат по-прежнему эльфам. Керану даже ума хватило промолчать о том, где он эту службу видел. Хвалит и ладно. Да и годами вкладываемое за первый род и жизнь отдать не жалко, никуда из головы не делось. Пусть обидно, что изгнали и отвернулись, а всё же свои. Да и все равно поступил бы так, как ему совет приказал, только по другой причине. Странный, необъяснимый, перечеркивающий все, чему учили. А еще про Фейри кое-что узнал, тоже важно. В древние века эльфы и Фейри вместе жили, дружно. Мало того, эльфы в то время тоже звались Фейри, и волшебной силы у них было намного больше. Тогда по земле бегло множество разных существ, Те же гномы встречались почти в каждой горе. Орки, хоббиты, кендеры. Драконы, опять же, еще не вымерли. А вампиры еще не появились. Говорят, они тоже от фейри произошли. Были среди них такие, которым кровь пить нравилась, а не только за цветочками ухаживать. Вот от них первые вампиры и вышли. Хотя один из стариков упомянул о легенде, по которой первый вампир пришел с неба, покрытый чешуей, словно дракон. Ну, это уж точно враки. Скорее всего, просто фейри и драконы научились как-то соединяться. Вот и вышел такой монстр. Правда, как выглядят настоящие вампиры, никто описать не мог. Потому как видеть не приходилось. Тот, кто видел, не выжил. Тот, кто выжил, не разглядел. С оборотнями, если верить старикам, без демонов не обошлось. Живут такие существа под землёй. На поверхность выползают, прикинувшись какой-нибудь зверушкой. Вот и доприкидывались. На земле прижились. А затем как-то там что-то намудрили, и появились люди. То ли оборотень какой разучился в зверя обращаться, то ли ещё что пошло не так, но именно демоны виноваты в том, что теперь вместо волшебных существ всю землю заселили человеки. Но эльфы не стали наблюдать, как мир рушится, и ушли в леса. а всех, кто хоть как-то соприкасался с этой мерзостью, с человеками в смысле, гнали на окраины, чтобы не вносили смуту и заразу в умы и тела носителей чистой эльфийской крови. И Фанинейлу, два месяца жившему среди оборотней, тоже никто рад не будет. Даже на окраине ему не место. Слишком много времени провел с не эльфами. Тут Керан молчать не смог, потому что обещали же. Обещали принять найденных друзей. Это же он их искать пошел, забыв о своих прямых обязанностях, оберегать истинных первородных, живущих в центре леса. Афанинейл никуда идти не хочет, да и не может. Ему эльфийская магия нужна, чтобы нога восстановилась. На что старейшины ответили, что долг каждого — служить первому роду там, куда его судьба определила. И если судьба определила, что жившему среди зверей не место среди эльфов, значит, надо смириться и пойти помочь Кирану очистить кристалл от скверны, избавиться от того, кто этот кристалл выкрал, и вернуть обратно настоящим владельцам. А эльфийской магией ноги залечить — это можно. После клятвы, что сделаете всё возможное для уничтожения вора, укравшего переговорный кристалл и возвращения самого камня. Кер готов был поклясться дважды, но старейшинам надо было, чтобы клятву принёс сам Фэнни И ехать к нему они не желали. Его следовало привести сюда. Вот с такими нерадостными новостями Кер и приехал обратно. Акита во двор побежала, едва топот копыт услышала, но заметила, как немощь бледная тоже засуетилась, пытаясь присесть. Пришлось задержаться, помочь, заодно шазиму высказаться. Опять посуду не всю убрал, а только за собой. Я не нанимался за ушастым ухаживать. «А тебя и не нанимали. Наем деньги платят», — рыкнула в ответ и рукой махнула. «Не до того сейчас». «Керан!» И через полдвора бегом прижаться, обнять крепко-крепко и стоять так вечность. Только потом опомнилась, в дом потащила. «Пойдем, сейчас суп разогрею. Кашу будешь или картошку?» Молока так не хватает, и только когда тарелки уже на столе расставила, решилась спросить, как там мама, согласилась переехать. Кер пододвинул поближе миску с супом и принялся наворачивать, словно несколько суток не ел ничего. А может и не ел, с него ж станется. Согласилась, выдавил так и шуруя ложкой, когда Акито уже начала терять терпение. Как только Горжина признала, сразу согласилась. А вот брат твой шумел. Но потом быстро всех организовал. В кого только он такой деятельный? И Керан с улыбкой взглянул на девушку. Живность всю на время старости вашему пристроил. Ключи от дома тоже ему вручил. Только корову с собой решили взять. Завтра приедут. Акита облегчённо выдохнула и заулыбалась. Всё правильно, Соль решил. Она бы сама лучше не придумала. Не зря брата учила, растила. Если всё быстро уладится, вернуться обратно. А тут приживутся, так королей и кур прикупить несложно, тем более они ж теперь не одни. Шазиму позволили в городе остаться, только дразнит теперь. Хотел в стаю к Серебряной, а попал к Рыжей. Керан, наевшись, сначала попытался оборотня из дома выставить, потому как надо было с Фанинейлом наедине поговорить. Но тут уж акита -то не только семейные минусы, но и семейные плюсы озвучила. «Мы в спальне посидим, чтобы вам не мешать. Осекретничать при мне, но без него не надо. Он теперь такой же член моей семьи, как нор и как...» Не договорила и замолчала, посмотрела вопросительно. «Может, его эльфы обратно к себе приняли, а она тут навязывается?» Но потом всё же решилась и прошептала. «Как ты». Акеран, сверля взглядом Шазима, почему-то уточнил. «Ты уверена?» Акита даже озадачилась, замолчала, посмотрела на хмурого Кера, на ухмыляющегося оборотня, порадовалась, что спешить с ответом не стало, потому что додумалась, из-за чего тут сейчас вот-вот скандал будет. «Если хочешь. Нинор и Шазим — мои кровные братья, соль родной. Мама — это мама, а тебя я люблю как мужа». Легко так произнесла, спокойно, а потом развернулась и в спальню ушла. Пусть между собой выясняют, кто больше член семьи, кто меньше. Она всё, что хотела сказать, сказала. Не так, конечно, хотелось в любви признаваться, да и рано ещё. То есть ей-то уже ясно, что любит, а признаваться всё же рано, наверное. Но выбора не было. Не братом же его в семью звать, обидеться. Уже вон начал ноздри раздувать и ушами прядать, как каурой. Кер полминуты стоял, как полуприбитый. потом отпихнул оборотня в сторону, вбежал в спальню, подхватил девушку на руки, прижал. Та, первая человечка, тоже про любовь говорила. И он ей. Потому как и правда любил, по-своему. И о Ките сейчас можно было бы легко про любовь сказать. Даже голос бы не дрогнул. Только тут палка о двух концах. Она его к себе в семью позвала, когда родная семья от него отказалась. А своим врать нельзя. То есть или он и её семья — И тогда правду надо говорить. Или сделать вид, что принял её предложение, и можно врать спокойно. Но это будет... Ох, как нехорошо будет. Так и стоял, прижав к себе свою лисичку. Смотрел ей в глаза и думал, как лучше. Наконец решился. Уселся на кровать, а посадил к себе на колени, как маленькую. И только рот открыл, как девичий пальчик уже оказался прижатым губам. «Я же тебя не тороплю», — выдохнула девушка, глядя ему в глаза, словно согревая. После разговора со старейшинами, после клятвы этой, так бы и грелся рядом с ней. «Ты начни с того, что уже задумал. С другом дела обсуди. Потом тебе же ноги посмотреть надо. Не мазал ведь?» Кер виновата отвёл взгляд. «Нет, врать о Китте он не будет. Никогда не будет. Нельзя ей врать». «Верно». «Сначала Фанинейлу перескажу, что да как, а потом уже...» Керан махнул рукой и пошёл к другу. А Акито осталась, напряжённая немного. В спальню тихо просочился Шазим. Огляделся. Он сюда иногда заглядывал, конечно, но вот так вот посидеть на кровати ещё не приходилось. Парень понимал, его новая Альфа себе самца выбрала. Да что там, она и не выбирала даже. Сразу с ним в таверну пришла. А он опять один из стаи. Но тут хоть относится нормально. Не подслушивай. Больно надо. У меня просто слух хороший. Ты специально прислушиваешься. Да я... Пристроил он немощь к своим или как? Шазим не ожидал настолько резкого перехода. Наоборот, воздуха набрал, чтобы дальше переругиваться. А тут такое. Клятву какую-то с него хотят за лечение. принялся он отчитываться о том, что рывками слышал. «Твой её уже дал, а второму ушастому её тоже принести надо, тогда ему ноги вылечат, а обратно не возьмут». Шазим хихикнул, при этом с сочувствием посмотрев на девушку. «Каково вот ей быть эльфийской альфа-самкой? А ведь этот убогий здесь же останется, в их семье. Тоже братом примешь?» И опять хмыкнул, пряча сочувствие за ехидством. «Деверем, братом мужа», — покусывая губу, ответила акита «Должна и у Кера быть родня, не только ж моя». И тут Шазим решил, что раз такой вал в новую стаю, можно и своих предложить. «А мою мать сестрой примешь? Они сейчас на попечении горжина, а живут в общине, с самками стаи Регнума, своего дома нет. Сестра тоже полукровка?» — уточнила девушка, почему-то не став сразу отнекиваться. У Шазима даже дыхание от волнения перехватило, а вдруг и правда прокатит. Да, но у неё оборот не вышел, человечья кровь победила. Плохо это родную кровь разлучать. Но сначала сами обустроимся, а уже потом твоих заберём, чтобы было куда. Парень покивал. Ясное дело, не на полу же здесь матери с сестрой спать. Но раз сразу не послали, значит, надежда есть. Повезло ему с Альфой.